190. Юденрат Капо. По всей Европе, завоеванных нацистами странах, специально отобранные еврейские лидеры должны были служить посредниками между нацистами и местными еврейскими общинами. Эти объединения известны как Юденрат, Еврейский совет. К сожалению, вместо того, чтобы помогать евреям, они часто становились пособниками нацистов. Когда нацисты, например, решили вывести евреев, то часто приказывали местному юденрату привести на следующее утро определенное число евреев на железнодорожную станцию. Большинство юденратов выполняло подобные распоряжения и даже посылало полицию, чтобы насильно привести тех, кто не пожелает явиться по повестке. Большинство лидеров юденратов, юденратов оправдывало такое сотрудничество тем, что оно позволяло спасти жизни отдельным евреям. Возможно, наиболее известным из таких лидеров был Уденрат. Рудольф Кастнер, который представлял венгерскую еврейскую общину. Кастнер имел дело непосредственно с Адольфом Эйхманом, создателем программы окончательного решения. Хотя Кастнер знал, что из Венгрии евреев вывозят в лагеря смерти, он не убеждал их бежать. В ответ на его молчание нацисты позволили Кастнеру сохранить собственную семью и спасти около 1600 других венгерских евреев, в основном из высших слоев общества. В начале 1950-х годов венгерский еврей, живший в Израиле, обвинил Кастнера в сотрудничестве с нацистами. Кастнер, в то время занимавший ответственный пост в правительственном аппарате Бен-Гуриона, подал в суд на клевету. Кастнер проиграл дело и вскоре был убит на одной из улиц Тель-Авива разорванной толпой уцелевших жертв катастроф Иаков Генц, глава еврейской полиции в вильнюсском гетто, Неизменно оправдывал свою политику отправки на верную гибель хронически больных и старых евреев вместо женщин и детей тем, что последние представляли собой будущее еврейского народа. В ответ на обвинение в том, что он помогал убивать евреев, Ганс уверенно заявлял, что желал бы после окончания войны предстать перед еврейским судом, но такой суд так и не состоялся. В сентябре 1943 года Ганс гэнс сам был казнен нацистами в гетто Вильнюс. Глава варшавского Юден Ратто, Адам Черняков, сотрудничал с нацистами в управлении варшавским гетто. Когда ему стало известно, что евреев вывозят не в трудовые лагеря, а на верную смерть, он прекратил сотрудничество с немцами и покончил с собой. Вывоз евреев продолжался, как правило, силами еврейской полиции. Каждый еврейский... Каждый полицейский был обязан ежедневно привезти, по крайней мере, 5 евреев. Если эта квота не выполнялась, вместо недостающих отправлялись жена, дети и родители полицейского. Известно, что когда нацисты приказали одному из руководителей Юденрата приготовить список из 100 евреев для отправки в лагерь, он вручил им листок бумаги, на котором сто раз повторялось его собственное имя. Бесспорно, большинство руководителей Юденратов не были прирожденными негодяями. Эти люди поставлены... Трагическая, безвыходная ситуация. И все же лучше бы никто из евреев не сотрудничал с нацистами. Это по меньшей мере замедлило бы темпы массового убийства евреев. Заключенные, помогавшие наводить дисциплину среди таких же лагерных узников, как и они, сами известны как каппу. Большинство каппу были не евреями, но встречались среди них евреи, конечно, презираемые своими товарищами по заключению. Судя по многочисленным свидетельствам, эти каппу – тоже занимались избиением других евреев. До сих пор слово «каппо» наверное самое бранное, которым один еврей может обидеть другого. Благодаря своему сотрудничеству с нацистами большой в сравнении с другими заключенными процент Каппо пережил войну. Бывали случаи, когда Каппо совершали героические поступки. В хасидских рассказах о катастрофе Иафаэлия повествует о судьбе еврея по фамилии Шнейвас. Несмотря на свою репутацию безбожника, И к тому же жестокого по отношению к людям, которые работали под его началом, в Йом-Кипур он решил помочь своим собратьям в день строгого поста. Дал им по возможности самую легкую работу. Когда примерно в полдень заявились нацисты и предложили всем белый хлеб и дымящийся горячий суп, и солидные порции мяса, эту еду которую нацисты почивали евреев только в дни еврейского поста, шнева сказал нацистским офицерам, мы евреи не едим сегодня, сегодня Йом-Кипур. Самый святой для нас день. Ты не понял, еврейская собака, сказал ему нацист. нацист Я приказываю тебе именем фюрера и третьего рейха фрес жри. Шнейвес снова отказался и был убит выстрелом в верующие евреи, ставшие свидетелями этой сцены, были потрясены. Шнейвес, который раньше с демонстративным приближением нарушал еврейскую традицию, принял мученическую смерть. Равин Исраэль Спира, хасидский рэбэ, который был свидетелем убийства, сказал, только тогда в тот Йом-Кипур В Яновском, и понял я смысл изречения Талмуда, даже приступающий закон евреев в земле Израиля, столь же преисполнен добрыми деяниями, как и плод граната, полон семян. Эрувин 19 Адес. Элли Визель отмечает, что в лагерях смерти были Капо родом из Германии, Венгрии, Чехии, Словакии, Грузии, Украины, Франции и Литвы. Среди них были христиане, евреи, атеисты, бывшие профессора, промышленники, художники, торговцы, рабочие политики, правые, левые, философы, следователи человеческих душ, марксисты, последователи гуманистов. Конечно, попадались просто уголовники, но ни один капо никогда прежде не был раввином. Выше дан весьма неприглядный портрет Рудольфа Кастнера. Надо заметить, что Игуда Бауэр, один из ведущих специалистов по истории катастроф, считает, что Кастнер был осужден несправедливо что он поступил столь разумно, сколь было возможно, в чрезвычайных обстоятельств, Зная, как вели себя евреи в других общинах, Бауэр убежден, что даже если бы Кастнер предупреждал евреев о нацистских планах, его предупреждения все равно остались бы без внимания.